Глава 15. Роль духовности Духовность — настолько обширная сфера выздоровления, что в этой короткой главе я лишь намечу ее описание. Она очень полезна для исцеления нашего внутреннего ребенка. Более того, некоторые считают ее критически важной. Духовность — это последняя стадия нашего выздоровления. Но как ни парадоксально,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 Она характеризуется несколькими ключевыми концепциями и принципами, один из которых состоит в том, что она парадоксальна. На вид противоположные условия, сущности или переживания удобно сосуществуют в ней. Например, духовность незаметная и одновременно мощная. Она как дыхание. В течение дня мы его едва ли осознаем, Однако оно имеет такую силу, что, перестав дышать, мы умрем. Духовность – личная. Каждый из нас должен открыть ее в себе и прийти к ней своим путем. Она чрезвычайно полезна, потому что связана с целым спектром жизненных вопросов от усвоения базовых истин до избавления от страданий. Духовность основана на опыте. Чтобы ее оценить, использовать и осознать, ее надо испытать. Она непознаваема. Ее нельзя в полной мере постичь интеллектом и рассуждениями. Ею можно только жить. Ее невозможно описать. Она так обширна, что даже если прочесть все великие священные книги и выслушать всех выдающихся духовных учителей, то мы все равно ее не охватим. Духовность включает и поддерживает всех. Она ничего не отвергает. Именно здесь может найти место организованная религия, поскольку она часть духовности. Таким образом, духовность не организованная религия, но включает ее, подпитывает и превосходит. Она исцеляет и стимулирует рост, и тем самым в конце концов приносит удовлетворение. Путь исследования и исцеления, которому посвящена вся эта книга, в действительности представляет собой духовный путь, хотя начиная его мы обычно не считаем его таковым. Мы вступаем на новые стадии исцеления, прорабатываем их и идем дальше, но предыдущие не бросаем и не отменяем, а скорее превосходим, то есть продолжаем уважать и использовать их спонтанно там, где это нужно. Но действуем и живем уже совершенно на ином уровне понимания, осознанности и бытия. Эти уровни сознания соответствуют нескольким моделям нашего духовного пути. Обзор духовного пути В 1940-х и 1950-х годах Маслоу описал иерархию человеческих потребностей. Они идут снизу вверх так. Первое. Физиологические, базовое функционирование и выживание. Второе. Безопасность. Третье. Чувство принадлежности и любви. Четвертое. Самоактуализация, то есть знание своего подлинного «я» и комфортное ощущение себя в нем. Пятое. Трансцендентность и духовность, то есть полное осознание подлинного Я в отношениях со своим Высшим Я. Они соответствуют потребностям, подробно перечисленным в четвертой главе, а также открытию и исцелению нашего внутреннего ребёнка, описанному в этой аудиокниге. И, наконец, они параллельны уровням человеческого сознания. По мере того, как мы узнаем различные способы рассмотрения, осмысления и составления карты нашего пути к выздоровлению, мы замечаем, что эти иерархии похожи. Возможно, это вообще одно и то же путешествие, наблюдаемое под слегка разными углами. Они же параллельны 12 шагам к исцелению. Выжить на стадии активного алкоголизма – а также химической зависимости, созависимости, передания и других видов страданий плохого обращения, признать существование проблемы и перейти от изоляции к общению, в том числе, возможно, с высшей силой. Прорабатывая эти шаги, мы приходим к самонаблюдению, катарсису и личностным изменениям, за которыми следует улучшение отношений, помощь другим и обретение покоя развиваясь в исцелении нашего внутреннего ребенка, мы начинаем замечать, что он не ограничен лишь одним-двумя уровнями бытия и сознания, а скорее существует на всех семи уровнях и параллельным. Схожие иерархии человеческих потребностей развития и сознания. Потребности по маслу: физиологические потребности, безопасность, принадлежность, и любовь самоактуализация, трансцендентность, исцеление внутреннего ребёнка, выживание, пробуждение, внезапное осознание, решение ключевых проблем, исследование, трансформация, интеграция, использование духовности, уровни сознания, выживание, пища, кров, безопасность, болезни, страсть, эмоции, базовая сексуальность, сила, разум, эго, идентичность, принятие через конфликт, сердце, понимание, творчество, естественное знание, сопереживание, единство. Уровни бытия и сознания нашего внутреннего ребенка. Беспомощный младенец, чувствующий ребенок, думающий и рассуждающий ребенок, Борющийся и растущий ребёнок, творческий ребёнок, сопереживающий ребёнок, безусловно, любящий ребёнок. Беспомощный младенец Какая-то часть нашего ребёнка — это беспомощный младенец. Он хочет заботы и ухода и нуждается в них. Проходя цикл стадии развития, мы сначала нуждаемся в привязанности, заботе и внимании и лишь удовлетворив эти потребности, готовы перейти к следующему этапу. Поскольку многие дети в ситуации пренебрежения и плохого обращения лишены этого, их развитие на этом уровне остается незавершенным. В задачи выздоровления тем самым входит научиться удовлетворять эти нужды и окончить наше развитие на этом этапе. Оказывается, обеспечить уход, в котором мы нуждаемся, способен всего один человек, и этот человек мы сами. Речь, однако, не о нашем ложном «я», а о цельном внутреннем ребенке. Именно он становится и тем, кто ухаживает, и беспомощным младенцем, который так отчаянно нуждается в уходе, и всеми остальными частями. Мы сами опекаем себя. Нам самим придется позаботиться о том, чтобы у нас было все необходимое. Даже если до этого надо привлечь кого-то, на базовом уровне мы единственные, кто может проявить заботу о наших нуждах. Эти потребности были описаны в четвертой главе. Чувствующий ребенок Чувствующий ребенок внутри нас полон ощущений и эмоций. Как и все семь уровней бытия внутреннего ребенка, он взаимосвязан со всеми остальными. Он дает нам знать, когда следует обратить на что-то внимание. Как на неправильное, например, реальную опасность и обиду, так и на приятное, или, может быть, на пробудившиеся чувство из прошлого. Что бы это ни было, теперь надо замечать такие сигналы. Думающий и рассуждающий ребенок Думающий и рассуждающий ребенок связан с нашим эго, разумом и я. Именно его многие ошибочно считают собой, своей идентичностью. Его же часто путают со сосредоточием власти. Тем не менее, это всего лишь один из элементов нашей личности. Этот ребенок внутри нас, возможно, является той частью подлинного «я», которая непосредственно связана с сложным «я». Можем сказать даже, что они дружат. Он понимает ложное «я» лучше, чем кто бы то ни было, и поэтому сможет поработать с ним, если оно нам потребуется. У многих думающий и рассуждающий ребенок, как и ложное «я», раздут, чрезмерно развит. В процессе выздоровления мы вовлекаем другие части нашего внутреннего ребенка и становимся более гармоничными, интегрированными, индивидуированными и цельными людьми. Борющийся и растущий ребёнок Борющийся и растущий ребёнок — эквивалент сердечного уровня сознания и ключ к нашему высшему «я» и обретению покоя. Это связующее звено между высшим и низшим «я» отчасти можно описать фразой «принятие через конфликт». Она означает, что путь к принятию того, что есть, начинается с признания и осознания — после чего нужно проработать боль или насладиться радостью, а затем примириться с этим. Процесс аналогичен гореванию, прощению, переворачиванию страницы, отсоединению, отпусканию, изложению нашей истории в том отношении, что эти процессы используются для принятия и роста. Творческий ребенок Вы когда-нибудь чувствовали или знали, что что-то истинно и правильно, не имея рациональных объяснений и доказательств? Наш творческий ребенок пользуется тем, что называется наитием, чутьем или интуицией. Это та часть нас, которая знает естественным, присущим ей образом. Благодаря этой части нашего ребенка мы регулярно в течение всей нашей жизни получаем идеи, вдохновение творческие искры. Например, можно сказать, что именно ей мы обязаны многими великими произведениями искусства, науки, литературы и театра. Иногда за творческого ребенка начинает выдавать себя наше ложное «я». Такая интуиция часто вводит в заблуждение, поэтому стоит проверять наше вдохновение и чутье, посмотрев, к чему они приводят. Если все получается хорошо — Вероятно, эту подсказку нам дает творческий ребенок. Если нет, то, возможно, дело в нашем ложном «я». На эту тему есть несколько книг, например, «Пробуждающаяся интуиция» Фрэнсис Вон. Сопереживающий ребенок. У вас бывали случаи, когда вы слушали историю другого человека, и она волновала и трогала вас так сильно, что у вас выступали слезы на глазах. При этом вы понимали, что он страдает или страдал в прошлом, а может, испытывал радость, и знали, что не нужно пытаться его спасти и изменить. В таких ситуациях мы находимся в прямом контакте со своим сопереживающим ребенком. Более того, в этот момент мы являемся им. Наш сопереживающий ребенок — своего рода зеркальное отражение и прямая противоположность страстного ребенка который иногда хочет исправить, спасти, изменить другого человека. Можно также заметить, что творческий ребёнок — это отражение думающего и рассуждающего ребёнка, а, безусловно, любящий ребёнок — это отражение беспомощного младенца. Безусловно, любящий ребёнок. Для многих из нас эту часть внутреннего ребёнка сложнее всего постичь, сложнее всего и быть им. Возможно, с нами так плохо обращались в детстве, а с некоторыми из нас и до сих пор, что мы не способны любить кого-либо безоговорочно, включая самих себя. Из-за того, что это так трудно, и потому что я считаю это основным вопросом восстановления для взрослых детей, перенесших травму, я остановлюсь на нем подробнее. Любовь и безусловная любовь. Низкая самооценка – Чувство, что ты сам по себе неполноценен и недостоин, распространено у людей, переживших жестокое обращение. Она часто наблюдается у тех, кто страдает от алкоголизма, химических зависимостей, нарушения питания и аналогичных болезненных состояний, из-за которых человек начинает чувствовать себя жертвой. В силу нескольких важных факторов, в том числе неоднократных травм в детстве и более позднем возрасте, неспособности контролировать потребление алкоголя, препаратов и пищевое поведение из-за других людей и вообще чего угодно, мы приходим к убеждению, что просто недостойны любви. Вместо того, чтобы верить, что нас нельзя любить, мы также можем прийти к убеждению, что любовь нам не нужна. Это отношение можно выразить фразами «я не хочу, чтобы меня любили» и «я буду отвергать любовь, от кого бы она ни исходила». В итоге возникает состояние заморозки чувств, неспособности в полной мере испытывать чувства и эмоции, особенно любовь. Именно в процессе выздоровления, когда мы испытываем безусловную любовь группы самопомощи, психотерапевтической группы, консультанта, наставника или надежного друга, часто начинает проявляться целительное воздействие любви. На самом деле это лучшее лекарство из всех доступных нам. И через несколько лет такой любви человек идёт на поправку и сохраняет хорошее самочувствие. А потом он может начать отдавать долг, любить других. Для многих из нас проблема в том, что любовь рассматривается как некое ограниченное переживание и событие, например, влюблённость и страстное увлечение. Выздоравливая, мы узнаём, что любовь не просто чувство, а скорее сила, которая проявляется стремлением и волей охватить заботой себя и другого человека для полноценного роста в физическом, психическом, эмоциональном и духовном измерениях. По мере продвижения к выздоровлению мы начинаем замечать несколько видов любви, согласно семи уровням сознания. Любовь истина, исцеление и сила, сопоставленные с уровнями человеческого сознания. Уровни с первого по третий соответствуют низшему «я». Первый уровень – выживание. Любовь – острое желание, истина – наука, исцеление – физическая, сила – физическая сила. Второй уровень – страсть. Любовь – химия, истина – ощущение, исцеление – забота, сила – манипуляция. Третий уровень. Разум, эго. Любовь. Поклонение, обладание. Истина. Опыт, убеждение. Исцеление. Профилактика, просвещение, психологическое. Сила, утверждение, убеждение. Четвертый уровень. Принятие, сердце. Любовь. Прощение. Истина. Прощение. Исцеление прощение, сила, прощение. Пятый уровень — понимание. Любовь — приверженность росту, истина — творчество, исцеление — верное решение, сила — мудрость. Шестой уровень — сопереживание. Любовь — безусловная эмпатия и принятие, истина — любовь и принятие, Исцеление, любовь и принятие, сила, любовь и принятие. Седьмой уровень — осознание единства. Всем четырем параметрам любовь, истина, исцеление, сила соответствует мирное бытие. С такой перспективы видно, что для низшего «я» любовь — это острое желание, химия страстного влечения — сильное восхищение и даже поклонение. Короче говоря, традиционная романтическая любовь. Многие люди, выросшие в проблемных семьях и пережившие подавление внутреннего ребенка, увязают на низших уровнях переживания любви. Однако при исцелении в конце концов происходят открытие, проработка и выход на высшие уровни, включая любовь через конфликт, прощение, доверие, внимание к развитию самих себя и любимого человека, безусловное сопереживание и принятие и чистое мирное бытие. Осознавая, испытывая и отпуская, а также применяя духовные практики, их описывают и преподают многие, можно постепенно открыться для любви внутри каждого из нас. Наконец мы узнаем, что именно любовью мы и наша высшая сила Как бы мы ее не понимали, исцеляем себя. Именно любовь в конечном счете лечит на групповой психотерапии и консультировании, в дружбе, медитации, молитве и так далее. Больше не нужно бояться любви и бежать от нее, потому что мы знаем, что она живет внутри нас и является центральной целительной частью нашего внутреннего ребенка. Наше наблюдающее я. В ходе выздоровления мы эволюционируем, развиваемся и открываем, что какая-то часть нас, расположенная, возможно, где-то в высшем «я», нашего внутреннего ребенка, способна смотреть со стороны, быть свидетелем и наблюдателем того, что происходит в нашей жизни. Многие люди, например, переживают сильнейшее огорчение, а затем отстраняются от своего расстройства до такой степени, что как будто смотрят на себя со стороны в этом состоянии. Иногда наблюдается переживание вне тела. Это способность увидеть себя или свой образ в состоянии эмоций. Чтобы развить эту способность, можно заниматься управляемыми или эйдетическими образами и визуализацией. Закройте глаза и представьте себе ту сцену или деятельность, которая вызывает беспокойство. Затем нарисуйте себе положительное решение проблемы. Это также можно сделать с помощью медитации, которая при конструктивном применении очень полезна. Дейкман и другие авторы называют эту мощную освобождающую часть нашей личности «наблюдателем» или «наблюдающим я». В западной литературе по психологии его называют «наблюдающим эго» но не разбирают его особую природу и последствия для понимания «я». Из-за этого динамика, значения и важность наблюдающего «я» упускаются, а теории о «я» продолжают оставаться несколько путанными. Наблюдающее «я» имеет для нашего выздоровления центральное значение. Объектное «я» — озабочена мышлением, чувствованием, действиями, желаниями и другой деятельностью, ориентированной на выживание. Эта более старая и не такая полезная концепция «я» включает элементы как ложного, так и подлинного «я». Однако наблюдающее «я», часть нашей истинной личности, является тем элементом, который наблюдает и за ложным «я», и за подлинным «я». Можно сказать, что оно наблюдает за нами даже тогда, когда наблюдаем мы. Это наше сознание, центральное переживание нашего внутреннего ребенка. Тем самым наблюдать его невозможно. Как минимум, на это не способно ничто, известное нам на Земле. Оно превосходит наши пять органов чувств, наше ложное «я» и все другие низшие, хотя и необходимые элементы личности. Взрослые дети, перенесшие травму, иногда путают наблюдающее «я» с тем видом защиты, который они применяют, чтобы избежать настоящего «я» и всех своих чувств. Этот защитный механизм можно было бы назвать ложным наблюдающим «я», поскольку его осознание затуманено. Оно рассредоточено, допускает пробелы и впадает в онемение. Оно отрицает и искажает нашего внутреннего ребенка и часто склонна к осуждению. Истинное наблюдающее «я» напротив осознает четко, точнее наблюдает, склонно принимать. некоторое различия между подлинным наблюдающим «я» и ложным наблюдающим «я». Осознание. Подлинное «я» — более ясное, ложное «я» — затуманенное. Фокус. Подлинное «я» — наблюдает, Ложное я, пробелы или онемение. Чувство. Подлинное я наблюдает точно, ложное я отрицает. Отношение. Подлинное я принимающее, ложное я осуждающее. Расширяя наше сознание, мы вскоре можем заметить свою роль в более обширной космической драме. Наблюдая за нашим личным танцем или мелодрамой, мы видим, что наблюдающее «я» — это та часть нашей личности, которая может отступить назад, когда мы осознаем, что нас по-настоящему несет, и следить за этим силой воображения. Благодаря этому часто включается мощный защитный механизм — юмор. Мы смеемся над тем, что принимаем все слишком серьезно. Дейкман в 1982 году пишет «Наблюдающее «я» не является элементом объектного мира, сформированного нашими мыслями и сенсорным восприятием, потому что у него в буквальном смысле нет ограничений. Все остальное ограничено. Таким образом, в повседневном сознании есть трансцендентный элемент, который мы редко замечаем, потому что он — самая основа нашего опыта. Слово «трансцендентный» здесь оправдано. Потому что если субъективное сознание, наблюдающее «я», нельзя наблюдать, и оно всегда отделено от содержания сознания, то оно, вероятно, должно быть иного порядка, чем все остальное. Его природа фундаментально отличается — И это становится очевидно, когда понимаешь, что наблюдающее «я» не имеет характеристик. Мир на него может воздействовать не больше, чем на зеркало воздействуют образы, которые оно отражает. По мере того, как наше наблюдающее «я» становится заметнее, низшее или объектное «я» обычно отступает. Первичная идентификация с нашим низшим «я» ассоциирована со страданиями и болезнью. Однако до того, как мы сможем перейти к наблюдающему «я» на какой-то продолжительный срок, обычно требуется сформировать сильное и гибкое «я» в процессе исцеления внутреннего ребёнка. Обретение покоя Освоившись со своим наблюдающим «я» и целительной мощью духовности, можно начать прокладывать путь к обретению покоя, внутреннего мира и счастья. Следующее описание представляет собой краткое изложение шагов из книги «Alcoholism and Spirituality», в которой все эти пункты разобраны более подробно. Некоторые возможные пути к умиротворённости Мы не знаем своего пути и ограничены. Смирение. Можно лишь изучать универсальные законы, приближаться к ним и смиряться перед неспособностью достичь окончательного знания. Учитывая эти ограничения, мудрецы на протяжении столетий описывали нечто следующее. Первое. Высшая сила есть в каждом из нас, а мы пребываем в высшей силе. Второе. Реальность мы можем рассматривать как иерархию уровней осознания, сознания или бытия. Третье. Мы идем домой. Мы и есть дом, сейчас и всегда. Дом в этом мире — это все уровни уникального для нас осознания и сознания. Четвертое. По дороге домой неизбежен конфликт. Мелодрама, космическая драма. Этот конфликт или творческое напряжение несет определенную пользу для нас, возможно, указывая дорогу домой. Пятое. У нас есть выбор. Своё тело, эго, разум и отношения в этом мире мы можем использовать для усиления собственной обособленности и страданий. А можем для того, чтобы душа, дух, высшее «Я» перенеслись домой, и чтобы отпраздновать это возвращение. Шестое. Высшая сила, дом, — это любовь. Любовь, наверное, самый полезный способ познания высшей силы. Седьмое. Мы можем устранить препятствия на пути к осознанию нашей высшей силы, переживая опыт, в том числе живя в настоящем, помня, прощая и сдаваясь. Эти пять осознаний можно рассматривать в сущности как одно и то же. Регулярные духовные практики помогут нам в этом. Восьмое. Разобщенность, страдания и зло проистекают из отсутствия осознания любви и в конечном счете иллюзорны. Они также являются отражением наших поисков любви, целостности и дома. Зло и темнота тем самым стоят на службе света. Девятое. Мы творим собственную историю благодаря убеждениям, мыслям и действиям. То, во что мы верим, что думаем и чувствуем разумом и сердцем, в целом воспроизводится в наших переживаниях и нашей жизни. Мы получаем то, что отдаем, что внутри, то и снаружи. Десятое. Жизнь — это процесс сила или поток, который живет нас. Не мы живем ее. Если сдаться ей, плыть в ее потоке и брать ответственность за свое участие в ней, мы становимся сотворцами. Затем мы можем освободиться от страданий, которые приходят вместе с сопротивлением тому, чтобы плыть вместе с жизнью. Одиннадцатое. Достичь умиротворенности — значит знать и практиковать все вышеперечисленное. В конце концов нам открывается истина. Мы – покой и дом, и всегда ими были. Некоторые из этих принципов иллюстрируют описанный далее случай Джеймса, 42-летнего мужчины, который рос в семье, где отец много пил, а мать была созависимой и обычно играла роль миротворца. Во взрослой жизни Джеймс не проявлял никаких признаков алкоголизма, но все сильнее осознавал хаос, потерянности и страданий. В конце концов он начал посещать встречи Ал Анон, а потом групповые встречи АСОА (сообщество взрослые дети алкоголиков). Примерно за шесть лет ему удалось добиться некоторого улучшения. Важность и смысл духовной компоненты своего восстановления он описывает следующим образом. «За эти годы я много, наверное, один-два раза в неделю ходил на встречи групп самопомощи «Ал-Анон», а затем а си Мне очень хотелось выздороветь. Этого не происходило, но что-то, казалось, поддерживало во мне мотивацию продолжать заниматься. Я всегда считал, что важно быть сильным, а сила для меня была равна независимости и означала избегание лишних разговоров. Я был убежден, что смогу поправиться самостоятельно и не нуждаюсь в чьей-либо помощи. Довериться, поддаться, зависеть от кого-то я считал слабостью, разновидностями болезненного состояния. Люди, проявлявшие такие качества, казались мне нездоровыми. И уж, конечно, себя я считал более здоровым, чем они, и в чем-то их превосходящим. Сейчас я вижу в этом, наверное, необходимую защиту, благодаря которой я продолжал посещать встречи, но меня не слишком подавляли скрытые чувства и перемены, которые были необходимы для выздоровления. В период групповой психотерапии мне встретилась одна женщина. Она была очень несчастлива и вела себя со мной так нагло, что я старался избегать сеансов, на которые она ходила. Мне казалось, что она безнадежна, и что я, безусловно, лучше нее. Но потом я увидел, что она меняется становится все менее высокомерной, более дружелюбной ко мне и к другим людям. Похоже, она обретала счастье. Мне очень не хотелось это признавать. Она никогда не вызывала у меня симпатии. Однако я стал завидовать таким позитивным переменам. Мне тоже хотелось добиться чего-то подобного. Однако она начала рассказывать о своей высшей силе. А мне всегда было сложно понять, что это такое» хотя мое религиозное воспитание было довольно активным. Именно поэтому я начал задумываться, что с ней произошло и как мне обрести такой покой и счастье. Это стало сильно занимать мои мысли и чувства. У меня за плечами было 40 лет смущения и тоски. Я стал почитывать духовную литературу, начал молиться. Хотя я пытался молиться с детства, на этот раз все было по-другому. Может быть, я стал искреннее и скромнее? Через несколько месяцев я пережил своего рода трансформацию. Она снисходила на меня в течение примерно двух недель. Моё отношение изменилось. Я отпустил обиды на отца и других людей. Конечно, я уже проделал большую работу над гневом и другими чувствами, а также иными проблемами. Я начал искренне верить в высшую силу, хотя раньше не был на это способен. Я впервые сформулировал здоровье как счастье, а затем переформулировал само счастье, включив в него других людей и потребность поддаваться, исследовать духовной программе. Это и стало ключом к успеху. История Джеймса иллюстрирует несколько принципов обретения умиротворенности. Во-первых, он пережил конфликт и борьбу. Он использовал борьбу в условиях некомфортных отношений с женщиной, которую болезненно воспринимал, как механизм духовной эволюции роста. Он осознал свой конфликт и боль и начал регулярно заниматься духовной практикой в форме молитвы. В конце концов он попросил то, что хотел, на этот раз искренне и смиренно, и поддался потоку своей жизни. Он нашел то, что искал. Оказалось, что это было в нём самом, и нигде больше. Традиционные, устоявшиеся взгляды на достижение покоя, внутреннего мира или счастья обычно исходят из поиска удовольствия, избегания боли или того и другого вместе. Подходы к поиску счастья охватывают целый спектр приёмов от гедонистических стремлений и фиксаций на других, что может привести к созависимости до желания быть хорошими, в ожидании обрести мир позже, как награду, на небесах. В случае избегания человек может попытаться игнорировать боль, отстраниться от нее, держаться подальше от любых ситуаций, которые способны привести к конфликту. Возникает вопрос, принесет ли поиск удовольствий или избегание боли устойчивый покой, счастье или умиротворение? Когда я задавал его себе и другим людям, ответ обычно был отрицательным. Один из вариантов в такой ситуации — переживать боль и обиду из-за своей неспособности быть счастливыми и проецировать эти чувства на других. Второй вариант — наблюдать весь процесс целиком и начать замечать сжатие нашего ложного «я», когда мы несчастливы. Так мы можем увидеть, что счастья нельзя добиться. Счастье, мир и покой — наше естественное состояние. Под всем тем, что мы добавляем к своим чувствам и переживаниям, под нашим самоограничением, лежит сама умиротворённость. Чтобы обрести её, не нужно и невозможно что-то делать. Это неконтрольное, где надо получить пятёрку. Не помогут и три rolls ройса миллион долларов и брак с нужным человеком. Нет никакого способа заработать счастье, достичь его или заслужить. Скорее, оно уже присуще нам и всегда было с нами. Повзрослевшим детям, перенесшим травму, бывает сложно принять мысль, что человеку присуще счастье, и я могу их понять. Однако по мере работы над исцелением внутреннего ребёнка осознание, что мы уже счастливы и всегда были счастливы, приходит всё легче. Я и сам обнаружил, что ежедневные духовные практики — медитация, молитва, чтение духовной литературы — помогают мне обрести покой. Некоторые слушатели, возможно, скептически отнесутся к концепции духовности. Часть людей она смутит. Кто-то не поверит мне и даже подумает что-то вроде «здесь он явно свернул не туда». Другие же увидят в этих строках определенное утешение и найдут для себя много полезного материала. Как бы вы ни отреагировали, я предлагаю следовать вашим реакциям и инстинктам. Поразмышляйте над этим вопросом, поговорите на эту тему, когда вам это покажется уместным. То, что можете, используйте, остальное оставьте. Духовность сработала в моем случае, и я видел, как она помогает исцелить внутреннего ребенка сотням других людей.